Поминальная служба не по канону. Астрид Хекнена направилась прямо к Герхарду Шнауэру, поставившему мальберт возле церкви между двумя покосившимися надгробиями. Она знала, что её видно из окна в кабинете пастора, но шла она, не оборачиваясь. Как ей всё опостылило, опостылила его незговорчивость, могильный холод, рассудочность, мечта о поцелуе, которому к счастью не бывать. Ключ, сказала она Герхарду Шонауэру, дайте мне свой ключ. Показав на церковь, сделала рукой движение, будто что-то поворачивает. Растерянно пробормотав что-то, он полез в карман. Вскоре она уже запирала за собой Дверь в ризницу. Я должна их увидеть, думала она. Я имею право увидеть, пока их не увезли. Пройдя по центральному проходу к лестнице, ведущей в пустое чердачное пространство, она поднялась туда, спустилась с другой стороны и отворила дверцу, позадийвшись гармонии. Оттуда вела вверх крутая чердачная лестница со ступенями, перекладинами. На площадке, слабо освещённой маленьким окошком, она увидела две болтающиеся в воздухе верёвки. до блеска, затертые потными ладонями. Еще один пролет по приставной лестнице. Подобрав подол, Астрид полезла выше в полутьме. Грубые материалы, тяжелые перекрестия балок. Свет проникал только сквозь щели между досками стен. Будто она совсем в другом здании, не просто более холодном, по-иному пахнущем, а таком, где и мысли в голову лезут другие. Это место по-особому чувствовали только те, кто строил эту церковь. На случай, если бы заявился Кайш Вейгард, у нее был готов ответ. Все равно же церковь разберут. Что такого, что я сюда поднялась?» Она остановилась, прислушиваясь. Никого. Только скрипы и вздохи старых досок. В полутьме я двинулась дальше, ладонью нащупывая балки, покрытые пылью и птичьим пометом, и, вспоминая забытый было детский страх перед чердаками, куда им не разрешали лазить. Скоро внутри стало совсем темно. Но Астрид почувствовала, что опять выбралась на площадку. Стукнулась головой о какой-то люк, пальцы на три приподнявшийся и бухнувшийся на место с гулким стуком. Взлетело облачко пыли и закачалось вокруг головы, обдав её спёртым запахом мертвечины. Она зажмурилась, задержала дыхание, и ей почудились далёкие звуки, далёкие не в пространстве, а во времени. Астрид подождала немного, чтобы олеглась пыль и стало можно дышать. Упёрлась затылком в крышку люка и вскарабкалась наверх. Казалось, она пробивается сквозь бесплодные изгустки прошлого. Она выбралась на колокольню и стала там на колене. Пыль, опускаясь, щекотала лицо. Свет едва проникал сюда сквозь щёлки, обрисовывавшие крохотные оконца в стенах. Она опустила крышку люка, в рассеянном полусвете виднелись тяжёлые чёрные очертания колоколов. Они были больше, чем она представляла. И от них исходил резкий запах, напоминающий высохший куриный помёт. Медленно ощупью, очень осторожно подобравшись к оконцам, она приоткрыла их, откинув крючки. Затем продвинулась к колоколам, проступившим теперь более отчётливо. Они были серо-коричневого оттенка с зеленоватым отливом. На их мощных боках играли свет и тени. Колокола казались застыли в ожидании, малейшее движение, и они зазвонят. Возвещая об опасности, по их наружной кромке бежали две широкие горизонтальные полосы с цветочным орнаментом. Между полосами шёл ряд букв, заросших купоросом. Астрид присела и заглянула внутрь колокола, уходящая в бесконечность угольно-чёрная ночь. Вглядевшись, она увидела, что металл здесь поцарапан. Клара правду рассказывала о светом налёте. Теперь Астрид поняла, что рядом с двумя такими колоколами Разум съёживается в крохотный комочек. В оконце дунул ветер, и колокола, скрипнув, скользнули повыше. Вместе с прохладной свежестью внутрь хлынул и дневной свет. Башня слегка покачивалась. Никогда ещё Астрид не видела село таким. С этой головокружительной высоты ей были видны оба конца озера Лёснес и обширные болота вокруг него. В другой оконце она увидела пасторскую усадьбу. Внизу, между надгробиями, стоял немец, глазея по сторонам. Астрид вдруг испугалась, что колокола сами зазвонят, чтобы оглушить её. Она пошла закрыть оконца, но остановилась, увидев свои следы в слое пыли на полу. Эта пыль говорила об одном: должно быть, Астрид первая поднялась сюда за 20, а то и 40 лет. Пыль мерцала в полосах света, наискось высвечивавших воздух. У Астрид появилось чувство, что на колокольне есть кто-то ещё, и этот неизвестный чего-то от неё ждёт. На ярком свету тени растворились, буквы, отлитые на колоколах, проступили чётче. Разобрав надпись, Астрид задрожала, из её горла вырвалось рыдание: "Драгоценной памяти Халфрид и матери её Астрид". Тут она услышала тихое гудение, богатый и сложный звук, словно жужжат гигантские шмели. Это гудели колокола. Она слушала, затаив дыхание, пока гул не утих. Потом присела на корточки, провела по бронзе мизинцем и лизнула его. Острый вкус соли. Астрид осторожно перебралась ко второму колоколу, драгоценной памяти Гунхильд и матери её Астрид. Ей открылись звуки, доносящиеся из другого времени, приглушённые ноты, рокот, проникающий всё глубже в внутренний её в самую душу, отыскавшей последнюю каплю рассودка и превратившейся в её голове в женский голос, переиначившей надписи на колоколах в старинное наречие: "ты еси их мать". Вдруг всё вокруг Астрид изменилось. Вокруг похолодело и потемнело, в нос шебанул незнакомый запах. Ей почудилось, что кто-то говорит о ней. Изменился воздух, всё состарилось. Ей показалось, что её тут ждали. Она почувствовала себя умнее и сильнее, она будто не по часам росла, проживая за несколько мгновений целую жизнь. Перед ней постепенно обретал форму какой-то образ, словно впитывая в себя переменчивую серость пыли и обращая её в нечто более тёмное, плотное. Потом он стал невидимым, но не исчез вовсе. Все жилки трепетали в ямке у неё на шее, в висках стучало, и её вдруг закружило сквозь временные срезы унося в бесконечность, и образ этот закружило вместе с ней, и в последующий пустота тишина замерла, ощущая, что стала наполовину другой. Её безвольно повлекло к колоколам. Ладонь обхватили шершавую колокольную верёвку. Силы, толкавшие Астрид на это, не велели ей звонить, а не просто показывали, что она сумеет, если понадобится. Она ослабила держащей верёвку пальцы, И это едва заметное движение заставило бронзу колоколов легонько затрепетать на самых глубоких октавах, звук залетевший сюда с давно совершённой поминальной службы. Внезапно колокола преобразились, представив новыми и блестящими, и в изогнутом отражении она увидела себя саму в образе незнакомой женщины из другого времени, в одежде из грубой красноватой ткани, подпоясанной ремнём, украшенным серебром. Руки она сложила крест-накрест на животе. Блеснув в туманном полусвете, бронза вновь предстала матовой и состаренной, и в то же мгновение внутреннее напряжение оставило Астрид, рассеялось, подобно туману, поднявшемуся над озерцом.